Глава десятая. Союзники. Дворец Голоса Неба. Внутренние покои. Господин Езирк немного нервничал, хотя на его лице это никак не отражалось. Давненько его не унижали допросом. Обычно это он смотрел на собеседника сверху вниз, пока тот потел и запинался. Ну вы роли поменялись. И вот Езирк стоит в окружении киселя и отвечает на неприятные вопросы. Точнее, на очень опасные вопросы типа... «Какого дьявола представитель энергетической школы делает на тиранге?» Ситуация осложнялась тем, что собеседник мог уничтожить опального старейшину щелчком пальцев, тогда как господин Езирк даже не видел крикуна. Единственное, что поддерживало — шепот силы, утверждающий «он в правильном месте». Но пусть место правильное, это отнюдь не означало, что сам Езирк все сделает правильно. Малейшей оплошности он сложит голову. «Уважаемый мастер Зоб!» — в третий раз начал объяснять он, пытаясь не выдать своего раздражения. «Да, я член другой школы, но я также имею склонность к пространственным техникам. Только поэтому я прилетел на Зиранг. «Ужас!» — прогремел голос крикуна, усиленный вибрациями, от которых тело Езирга тряслось, как лист на ветру. «Я понимаю несчастных, которые пришли сюда, потому что иначе им грозила смерть!» «Но ты! Особый случай! то Твоему ядру ничто не угрожает! Значит, ты просто грабитель! Так почему бы мне тебя не убить прямо сейчас?» «Потому что наши школы могут стать союзниками. Вы наверняка думаете, что делать с Лигой, когда покинете Зеранг». «Так?» — не услышав ответа, Езирка живился и продолжил. «Мастер Зоп. В кластере властвуют союзы, редко когда отдельный игрок набирает столько силы, чтобы диктовать свою волю остальным. Разве что Коран и Митыч были достаточно влиятельными, но первый давно почил. А миточ на самом деле не настолько могущественен. Просто его не трогали, пока приручители контролировали перевозки. А вот Лига — это самое обычное объединение. «Союз стабильных миров» и посмотрите, как многого они добились. Поэтому я и вам предлагаю заключить союз между нашими школами. Это будет союз равных. Вы сможете прокладывать новые торговые маршруты, а мы — их защищать. — Опять врешь! Вы живете мирно! Зачем вам рисковать? «Мастер — Мастер Зоб, — покачал головой Езирк, стараясь выглядеть спокойным и уверенным. «Видимо, вы слишком давно не были в кластере и забыли, что такое мирное время. В мирные времена школы, корпорации, гильдии и целые цивилизации сгорают дотла так же, как во время войн. В Антоне нельзя успокоиться и почить на лаврах. Нужно постоянно развиваться. Либо ты бежишь изо всех сил, либо тебя ждет смерть и забвение. А Коран тому пример. Скажу больше. «Несмотря на все обстоятельства, вы жили в тепличных условиях. Если бы эти тридцать тысяч лет школы пространства провели снаружи, то неизвестно, кто бы из них существовал сегодня. Одни вымерли бы, другие разделились или объединились. Это вечный процесс. Выживают сильнейшие. Вот почему я предлагаю Союз, чтобы мы вместе стали еще сильнее». И Зирк сделал паузу, давая возможность Зобу обдумать его слова. «А что с другими школами?» — нехотя спросил Крикун через минуту. «Они сами по себе. Если мы дадим приют всем школам пространства Зеранга, то Лига нас точно раздавит. Да и не потянем мы такую ношу. Максимум голосу неба поможем». При этом мы не будем наглеть. Наши маршруты будут соединять удаленные уголки кластера. А к стабильным мирам мы не полезем и сильную конкуренцию Лиги не составим. — Все равно. Это очень опасно. — Что вы теряете? — зашел с другой стороны Изирк. — Я же не требую от вас поспешных действий или клятвы верности. Считайте меня вашей страховкой на случай, если что-то пойдет не так. — Страховка, говоришь? А какова твоя выгода от всего этого? — с подозрением спросил Зоб. — Ты находишься в конце двенадцатого уровня, и в любой момент можешь покинуть Вантан. — Полагаю, в этом мы похожи, — усмехнулся Изирк. — Я же вижу, что больше вы думаете не о себе, а о выживании школы. Поэтому набирайте новых учеников. Я такой же. Меня тоже волнует будущее моей школы. Поэтому я пришел на Зеранг чтобы сделать ледяные иглы сильнее. — А, мне надо подумать! — неуверенно протянул Крикун. — Пока держи этот разговор в секрете! — Хорошо, мастер Зоб. Однако кое в чем я могу вам помочь прямо сейчас. Вот что я предлагаю. Дворец незримых путей. Внутренние покои. На встрече присутствовали четверо — двое Кваргов и Алекс с Васандой. Варгов представлял главный ткач и командующий войсками Аберон Фандель. Его сопровождала Фаштан Магриб, которую незадолго до этого отпустили. Собственно, Магриб и передала командующему приглашение. Все четверо сидели в покоях Вассанды, которые за несколько прошедших часов сильно изменились. Пустые катки Фала заменила статуями. Вместо уютных кушеток стоял помост, а на нем кресло, похожее на трон. Стены украшали полотна, с которых на зрителей смотрели суровые лица древних в боевой броне. Облаченная в строгое белое платье, древняя сидела на кресле троне. Алекс стоял справа, окутанный тьмой. В общем, хотя изменилось не так много, огромное помещение походило теперь на тронный зал, что больше соответствовало духу встречи. Правда, землянин предпочел бы современный стиль деловых переговоров, то есть за общим столом и кофе с печеньками. В конце концов, ни Радептов не Средневековья, но его мнением почему-то не поинтересовались. Поэтому он стоял рядом, изображая молчаливого рыцаря. «Приветствую достопочтимых кваргов в школе незримых путей!» — торжественно произнесла древняя. «Приветствую госпожу Асандо!» — поклонился Фандель. Стороны знали, зачем они собрались. Более того, заранее обозначили готовность к сотрудничеству. Собственно, это было логично. И Кваргам и Школе Незримых Путей выбраться самостоятельно из Зеранга будет сложно, а даже если они выберутся, то позже столкнутся с еще большими сложностями. Поэтому с намерениями вопросов не было, дело оставалось за малым — договориться по условиям. В результате длинного обсуждения условий, что Кварги становятся младшими союзниками Школы Незримых Путей, Причем Вассанда подчеркнула, что даже если школы Зиранга объединятся, Кварги останутся союзниками именно незримых путей, и все техники, в том числе и других школ, будут получать через Вассанду. После этого поднялся вопрос о компенсации ущерба за уничтоженных скелетов. Договорились, что гарнизон Кваргов будет охранять ворота школы и участвовать во всех боевых операциях незримых путей и их союзников. Но Васанда на этом не остановилась. «Вы видели наших стражей. Самостоятельно они слабоваты, но под управлением опытного командующего становятся серьезной силой». «Согласен, госпожа. Ваш коллега нам это отлично продемонстрировал». Фандель покосился на невзмутимого Алекса. «Вот именно. Поэтому в качестве первого дара и чтобы закрепить наше сотрудничество, я передаю вам технологию изготовления стражей. Они пригодятся вам для защиты ваших территорий». «О, это было бы неплохо», — обрадовался командующий. «Но изготовление Стражей — это не просто производство», — продолжила Васанда. «Главное — не создать основу, а внедрить в нее слепок и соединить с накопителями, а также соединить стражи в единую сеть. По правде говоря, это особое искусство, которому надо долго учиться». «Как долго?» «Не волнуйтесь, уважаемый Фандель, я все продумала. Когда мои коллеги проснутся, они объяснят и покажут вам все нюансы процесса». Более того, под их руководством вы изготовите новую партию стражей и внедрите в их слепки матриц, управляющих полотном. Так вы гарантированно освоите производство. Но полотно — это не просто навык, а особая техника. Тем более вам нужно потренироваться под наблюдением наших специалистов. Внедрить технику еще сложнее, чем навык. Однако вам повезло. Школа незримых путей — один из лидеров в производстве стражей лучше нас только школа разведчиков пространства они изготавливали самые мощные артефакты среди всех школ зиранга но их дворец к сожалению находится в разрушенной зоне фандель некоторое время переваривал услышанное а потом осторожно заметил то есть мы объясняем вам как работает наша коллективная техника и вдобавок изготавливаем для вас армию слуг с уникальным навыком я все правильно понял «Да, однако вы зря беспокоитесь», — мило улыбнулась Васанда. «Ваша техника действительно интересна, но никто не сможет ею воспользоваться так же эффективно, как вы. Кроме того, сложно скрыть технику, которой владеет каждый член расы. Поверьте, мы не охотимся за вашими секретами. Это вы пришли к нам за новыми знаниями, а не наоборот». «Я же предлагаю вам прекрасную возможность быстро освоить производство Стражей-Защитников и адаптировать их под ваши уникальные особенности. Это дорогого стоит. Да, мы тоже не останемся в накладе, но и вы много от нас подчеркнете. Это выгодно обеим сторонам». «Хорошо, госпожа», — буркнул командующий Кваргов, хотя по его кислому выражению лица было видно, что слова Васанды не особо убедили Фанделя. И он бы предпочел что-то более существенное, чем возможность бесплатно побатрачить на школу незримых путей. «Прекрасно. Когда вы закончите, мы узнаем о вас достаточно, чтобы подобрать новую мощную технику. Возможно, даже специально ее разработаем», — подсластила Пирюлю древняя. «Рад это слышать», — лицо командующего немного просветлело. «После обсуждения всех деталей, типа «место для расположения войск и ограничений», Стороны переместились к небольшому столику, где их ждал чай, приготовленный фаллой. Глядя, как фандели Санда мило беседуют на отвлеченные темы и попивают ароматный напиток, взятый, кстати, из его запасов, Алекс решил, что не зря заглянул в незримые пути. Новые союзники еще пригодятся правда, Вассанда, несмотря на милый вид и улыбки, своего не упускала. Но от чего еще ждать от старейшины древней школы? Не зря же она первой проснулась значит обладает всеми нужными качествами. Что дальше, госпожа? Спросил он Васанду, когда Фандейли Магриб покинули дворец. Отправляемся навстречу с твоим мастером. Ох, и попляшет он на меня! С непонятным выражением лица произнесла древняя. Дворец школы голос неба. Васанда знала свое дело, так как довела их с Алексом прямиком до внутреннего дворца Крикунов. Объяснила, что хранители связались друг с другом, поэтому им дали доступ. «Крикуны никогда не отличались утонченным вкусом», — заметила она, окидывая площадь задумчивым взором. «Им были лишь попрочнее и понадежнее, чтобы от их вопли ничего не разрушилось». «Это влияние силы?» — заинтересовался Алекс. «Нет», — фыркнула древняя. «Ты путаешь причину и следствие. Силы не меняют художественные вкусы». «Скорее крикунами становятся разумные, для которых красота мало что значит. То ли дело наша школа». «Прошу во дворец», — раздался над ухом приятный голос Гамалы. «Вас уже ждут». Через несколько минут они оказались внутри. «Ученик, вижу, ты разбудил старейшину наших союзников. Но зачем ты привел ее сюда?» Зоб почему-то обратился к Алексу, полностью игнорируя его спутницу. Да и тон главного крикуна не сулил ничего хорошего. «Вассанду, впрочем, это не удивило». «Зоб, ты ни капельки не изменился. Все такой же чурбан неотесанный. Разве так приветствует даму? Где твои манеры?» Произнесла она укоризненным тоном. «А я не собирался меняться. Мне и так хорошо!» Пробурчал тот. «Зачем явилась?» «Поговорить. Нам надо обсудить важные дела». «Для этого есть дальняя связь». «Ты знаешь мое отношение к переговорам. Только лицом к лицу. Глаза в глаза». «Так что надень портки и встреть нас как следует». «Не смей меня унижать перед моим учеником!» — рассердился Зоб. «И я всегда дед. «Ой, какие мы нежные! Помню, раньше ты не был таким скромным!» Ласанда повернулась к Алексу, подмигнула и заговорщеским тоном произнесла. «Мы когда-то встречались». Землянин ничего не ответил, только укоризненно посмотрел на древнюю. «Ну вот зачем втягивать его в эти интриги?» Понятно, что Васанда манипулирует Зобом, чтобы Крикун был чуть позговорчивее на переговорах. Но Алекс предпочел бы ничего не знать о любовных похождениях древних мастеров пространства. Мало ли как они проводили эти тысячелетия. Очевидно, Зоб отлично понимал тактику Васанды, поскольку сердито пробурчал. «Опять-то за свое!» Но послушно затянул их в кисель. Зал, в котором старейшина Голоса Неба встретил гостей, был попроще хором Вассанды, но вместе с тем вызывал уважение и больше напоминал не храм, а крепость. Хотя сложно было сказать, с чем именно, ведь толщина стен тут не имела значения. Возможно, такое впечатление создавали штандарты из очень плотной ткани, развешенные по стенам, и двойной ряд толстых, высоких колонн. В общем, никакой воздушности и ажурности незримых путей. Напротив, грубоватая демонстрация мощи. Прямо по центру располагался длинный каменный стол и ряды таких же каменных стульев. Во главе сидел высокий темноволосый мужчина с правильными, можно сказать, благородными чертами лица и высоким лбом. На нем был объемный синий блохон, слегка похожий на рясу. На вид Зубу было около 30-40 лет, и он ничем не напоминал старого скрягу, чей образ сложился в голове Алекса. «Садись, Васанда, а ты, ученик, встань рядом со мной. Нечего ученикам сидеть, когда мастера разговаривают!» «Мелочный какой! Я-то тут при чем?» Мысленно усмехнулся Алекс, но решил не выпендриваться и не качать права. Пусть после знакомства с незримыми путями значение голоса неба несколько снизилось, но ему еще миллиарды зарабатывать, а для этого желательно понимать расклады между школами. Первое, что бросилось в глаза... Зоб не был так уж сильно расстроен визитом в Асанды. У Алекса даже закралось подозрение, что недавнее возмущение было игрой на публику, и втайне старейшина надеялся на визит древней. В конце концов, не зря же Зоб первым делом отправил ученика к перевозчикам. Мол, главные союзники и все такое. Но, может, дело объяснялось не только прагматическими соображениями. «Вот ведь жук заставил меня спасти свою зазнобу!» «Небось, еще себе припишет заслуги!» — восхитился Алекс. «Итак, благодаря мне ты жива, Вассанда!» — тут же сообщил Крикун, подтверждая мысли землянина. «Не благодаря тебе, а благодаря Алексу!» «Это одно и то же! Ученик продолжение моей воли! Мои ноги и мои руки, можно сказать!» «А что еще за тебя может делать твой молодой ученик?» — улыбнулась древняя, особо выделив слово «молодой». «Только это!» — отрезал Зоб. Не забывай, что опыт значит больше, чем возраст. Иногда усердие компенсирует умение. Алекс с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. У них тут кризис мирового масштаба, а эти старички флиртуют. С другой стороны, мысль, что древние испытывают те же чувства, радовала. Значит, это не бездушные роботы. Они испытывают те же страсти, что и другие адепты. С ними можно разговаривать и прогнозировать поведение. «Уж поведение Зоба точно!» «Ты сказала, что хочешь обсудить со мной важные дела. Что именно?» Важно спросил Зоб, на что Васанда кратко, но довольно подробно изложила суть союза с кваргами и свои соображения, довольно дельные, надо сказать. При этом она обмолвилась о любопытной детали, о том, что кваргов много, и это одновременно и хорошо, и плохо. Не забыла Васанда наехать на Зоба за то, что тот проболтался насчет количества врат. «Алекс — член Голоса Неба и может знать такие вещи о своем старейшине. Кроме того, это ты ему рассказала о колодце», — сварливо заметил старейшина. «Конечно рассказала», — фыркнула Вассанда. «Иначе он бы стал расспрашивать других, и ему бы быстро объяснили, что девять врат — невероятно высокий результат. В результате Лига заинтересовалась бы подобным феноменом. Но теперь Алекс все знает, и это нам на руку». «Хочешь заслать его к пустоголовым?» — догадался Зов. «Да, в разрушенной зоне надо вести себя крайне осторожно. Мы не сможем взломать дворец пустотников силой. Это опасно. Но у адепта, коснувшегося великой концепции пустоты, есть шанс. И что это за дела насчет смены силы? Зачем ты предложила Алексу стать крикуном?» «Я хотел ему помочь!» — начал было объяснять крикун. «Другим помогай, а от мальчика отстань!» — решительно заявила древняя. Алекс чуть не поперхнулся, услышав «мальчик», но снова решил не вмешиваться. Может, по возрасту он для этих древних монстров действительно мальчик, а то и младенец. Плевать. Важнее выяснить, насколько они ему доверяют и считаются ли с ним. Вот это он сейчас и проверит. «Уважаемые, я слышал, что вас беспокоит численность наших союзников. Почему? Сколько мастеров пространства вообще выжило?» Древние переглянулись между собой. «Пожалуй, можно ему рассказать», — решил Зоб и продолжил, уже обращаясь к Алексу. «Я думаю, что в каждом дворце уцелело от 50 до двухсот адептов от силы». «Всего? Это же очень мало!» «Мало!» — вздохнул старейшина. «Зато выжили сильнейшие. Те, у кого было как минимум по семь врат. Но это в спокойных районах, а про пятнадцать дворцов в разрушенной зоне мы ничего не знаем. Скорее всего, там вообще никто не уцелел, так как условия...» Хранения оказались негодными. «То есть всего на Зеранге сейчас в лучшем случае сохранилось пять тысяч ваших коллег?» «Да, но не все они наши союзники», — хмуро заметил Зоб. «Часть из них пойдет на все, чтобы просто сбежать с планеты и добраться до пояса. Судьба родных школ их совершенно не волнует». «Ясно, поэтому вы опасаетесь кваргов». «Вот еще», — возмутился Зоб. «Мы их не боимся». «Скорее беспокоимся, что они разочаруются в нас, как в союзниках, и решатся на какую-нибудь глупость». «Ясно. Получается, что на Зеранге сейчас находится примерно пять тысяч спящих членов древних школ, из которых часть могут предать в самый неподходящий момент. Две тысячи диких и пятьдесят тысяч кваргов. А против нас — легионы Лиги, Миточ со своими ресурсами и наемниками, а также бог знает сколько еще адептов, которые только планируют высадиться» тоже Алекс. — Наверняка школы Ваантана захотят откусить часть пирога. — Да, поэтому мы должны как можно быстрее пробудить других старейшин других дворцов и убедить их работать с нами, — заметила Вассанда. Дальше, уже не смущаясь младшего ученика, древние принялись обсуждать, какие дворцы нужно освободить в первую очередь. Из разговора стало понятно, что Зоб уже успел разбудить два десятка своих коллег, но все равно основная нагрузка в пробуждении старейшин ляжет на Алекса, так как он обладал уникальными возможностями прохода через технический этаж, хотя Вассанда обещала помочь с транспортировкой. Насчет эссенции решили, что ее надо собирать с полей, то есть за пределами дворцов. Чем дальше, тем больше охотников за сокровищами будет высаживаться на Зиранг и наверняка среди них разгорятся конфликты. Но ну а тех, кто выживет и доберется до дворцов, тех можно рекрутировать». Зоб даже похвастался, что уже подыскал подходящего специалиста по подобным вопросам. На этом мы порешили. В смысле, древние приняли решение, а Алексу с ним оставалось только согласиться. Через час он отправился к новому дворцу, очень надеясь, что пока его нет, древние займутся увеличением боевого потенциала, Они всякими глупостями.